Глава 27. Под ногами задрожал каменный пол, я еле устояла. «Глафорд, что за шутки?» – ухватилась за парапет обеими руками. Замок не внял, вибрация усилилась. Более того, на балконе появился крен. Казалось, если я опущу руки, то просто съеду по нему, как по горке. Дракоши на руке тоже активировался, теперь он был с самого воплощения воинственности. Гребень на голове встал дыбом. Крылья топорщились в разные стороны, пасть разъявлена, зубы оскалены. Ящер даже встал на задние лапы, выпустив когти на передних. Что это с ним? Я его таким ещё не видела. Ввернула взгляд на небо. Дракон приближался, а замок и дракоша всё больше нервничали. Только когда меня накрыла большая чёрная тень, я поняла, что это вовсе не Маргус. Вообще даже не дракон вовсе. Я смотрела на чудовище, которое приняла за ящера, и понимала, что не успею даже вернуться в башню. Нужно было послушаться Глаффорда и уйти с балкона. Монстр изрыгнул красное пламя. Замок под ногами дрогнул, но в этот момент у меня над головой выросла крыша, загораживая от огня. Я не стала дожидаться, когда преграда не выдержит и осыплется, и рванула к дверям. Чудовищный рёв разорвал тишину ночи. Испуганно прижала ладони к ушам, отстраниона отмечая, как над головой достраивается крыша. Миледи, Гильермо материализовался прямо передо мной. Вы в порядке? Я ввалилась внутри замка, за моей спиной выход мигом превратился в глухую стену. Мне даже показалось, что кладка стены стала гораздо толще. Что это было? ошеломлённо спросила я испуганное привидение. Сихиол прохрипел призрак, увлекая меня прочь от этого места. Я ничего не поняла, мне это название было пустым звуком, но снаружи беснавался жуткий монстр, решивший разрушить замок, чтобы, кажется, убить меня. Хотя, может, у него счёты именно с Глафёрдом? Поторопитесь, миледи, волновался Гильерма. Я спешила за ним по ступенькам. Башня содрогалась от мощных ударов. Стены пока ещё выдерживали натиск, Но уже теряли части штукатурки. На голову сыпалась мелкая крошка. Казалось, мы две загнанные мыши, попавшие в ведро. Башня качнулась. Я вскрикнула и схватилась за перила, едва не упав и не скатившись по ступенькам. Но внезапно площадка, на которой я в этот момент была, удлинилась и расширилась. Я благодарно улыбнулась и ласково погладила шершавую стену. Спасибо, мой хороший, шипнула ему и поторопилась за мужирдомом. который нетерпеливо топтался внизу. Куда мы бежим? крикнула я, когда бежать уже не было сил. Укроемся в подвале, на ходу ответил мне Гильермо. Внизу стены толще. Даже если сихиал разрушит часть замка, там мы будем в безопасности. Подождём, когда нежить успокоится или когда вернётся его величество. Мы свернули за угол, и за нами тут же закрылся проход, словно его и не было. Внизу на самом деле было спокойнее. Всюду уже не доходили те страшные звуки, которые издавала бесноущаяся тварь. Стены дрожали не так сильно, хоть изредка откуда-то сверху слышался грохот. Я повернулась к мерцающему призраку. "А теперь я хочу знать, что здесь происходит?" потребовал ответа у него. "Это был сихиал", мрачно сообщило мне привидение. "Нежить, созданная человеческими магами во время большой войны. Дракон" Не совсем. Искусственно созданный дракон, туманно ответил мне Гильермо. Существа столь злобные сколь и сколь безжалостные. Их создавали как воинов, чтобы они могли сражаться с драконами. В бою эти твари не ведают страха и боли. Их цель убивать. Починяются только своему хозяину и беспрекословно выполняют все его приказы. Я давно не видел ничего подобного. После окончания большой войны их всех уничтожили. После полной капитуляции людей Значит, не всех уничтожили, задумчиво произнесла я. Или кто-то создал нового? Это невозможно, покачал головой призрак. Только в семье Абраханов хранился секрет создания сихиалов, но никого из рода уже давно нет в живых, а без их магии создание твари невозможно. Мне не хотелось сейчас разбираться, благодаря чьей магии появилась эта бестия. Замок дрожал, на голову падала мелкая крошка, заставляя вздрагивать всякий раз, когда очередной камень пролетал в опасной близости. Как его уничтожить? перекрикивая шум, спросила я Гилььерма. Только дракон может победить, печально ответила мне привидение. Похоже, Ардона ждёт сюрприз при возвращении. Только бы он успел до того, пока замок ещё не разрушился. Но додумать эту мысль я не успела. Особенно сильный удар сотряс стены подземелья, в котором мы прятались. Прикрыла голову руками и пригнулась к самому полу. Одновременно с этим меня окутало сияние, и мир погрузился в тишину. Мгновение, другое, ничего не происходит. Я как будто оглохла. Осторожно открыла один глаз. Вроде бы ничего жуткого вокруг не происходит. Открыла второй, и осмотрелась. Меня окружал мерцающий купол, отгораживающий от всего происходящего вокруг. А вокруг царил хаос. Рушились стены, падали балки, пыль поднималась вверх, и всё это в полной тишине. Купол надёжно защищал меня. Обломки натыкались на прозрачную стену и от пружинив отскакивали от неё. Я в недоумении смотрела на всё это. Встретила взглядом с огромными глазами Гильерма. Похоже, этот пузырь и для него стал неожиданностью, не только для меня. Значит, это не работа замка. Бедный Глафорд сейчас пытается выстоять в неравной схватке с чудовищем, твёрдо вознамерившимся разрушить строение. Губы призрака шевелились, но я его не слышала совершенно. В ужасе смотрела, как на голову мажирдома летит внушительный обломок, но привидение даже не заметило пролетевшего сквозь его призрачное тело камня. Слава богу, пронесло. Все время забываю, что Гильермо умер много лет назад, и вряд ли какой-то булыжник причинит ему вред. Купол слегка искажал видимость, будто я смотрела сквозь воду. Откуда он взялся? Бросила быстрый взгляд на руку с драконом. Маленький негодник сейчас излучал слабый свет, а поза у него была самая торжественная. «Твоих лап дело?» – строго спросила его. Ответ, конечно, не получила, но морду этот мультяха имел самую хитрющую. Вскоре замок перестал содрогаться от мощных ударов, камни перестали сыпаться сверху. Гильерма на время исчез, потом вернулся, размахивая руками. Я всё ещё не могла его слышать. Как выйти из светящегося купола, тоже понятия не имела. Причём, гудела эта штука, как силовое поле, и приближаться к контуру не вызывало ни малейшего желания. Призрак активно жестикулировал, что-то пытался донести до меня, но я его не понимала. Как это убрать? строго спросила своего приживалу. Вредный дракон не ответил. Прошалась вдоль границы купола. От него веяло озоном и слышалось лёгкое потрескивание. Только я могла вот так застрять в подвале в магическом пузыре. Не знаю, сколько прошло времени. В конце концов я устала и села на пол. Ко мне подобной тут же нагрелись. Замок продолжает обо мне заботиться. Это вызвало улыбку. Я ласково погладила плиты. "Спасибо", тихо сказала Глафёрду. "Ты сам-то как? Сильно тебя этот монстр повредил?" Замок ожидаемо ничего не ответил, но я как-то почувствовала его печаль. Не знаю, как это объяснить, но сквозь кончики пальцев ощутила какую-то неведомую, раньше энергию. Это было так странно, но в то же время очень волнительно. Я переживала его грусть и обиду на напавшего монстра. Кстати, куда он делся? А вот теперь пришло злорадство. Что же там такое произошло? Очень надеюсь, что Арден вернулся и уничтожил чудовище. Из своего укрытия я могла наблюдать, как замок сам себя восстанавливает. Очень интересно было смотреть на то, как камни поднимаются в воздух и занимают свои места в кладке стены. Вот это я понимаю, ремонт. Скорее помещение подземелья выглядело так, как будто никто не нападал на нас, только силовое поле внутри которого я сидела, было чужеродным. Когда в помещение вошёл Арден, я была готова расплакаться от радости. Он подошёл к самой границе, что-то говорил мне, но я не слышала его. О чём постаралась красноречиво сообщить, разведя руки в стороны. Мужчина только головой покачал. Он положил руки на сферу, мгновенно озарившую всё вокруг ярким светом, а потом, потом просто впиталась в руки Найтана. Всего пара ударов сердца, и преграды между нами нет. Ардан, не помня себя от радости, бросилась я на встречу своему освободителю. "Элли, улыбнулся мужчина, обнимая меня. Огонь первородный, ты в порядке?" На его лице отражалось волнение. "Да, всё хорошо. Испугалась только Призналась, вздохнула и уткнулась носом в широкую грудь. "Я думала, это ты возвращаешься. Я? Ну, в смысле, Маргус". Я запнулась, сейчас вспоминая нападение, понимала, что тот монстр не имеет ничего общего с моим драконом. Красивые губы Ардона изогнулись в горькой усмешке. "Маргус почувствовал, что ты в опасности", тихо проговорил он. Мне тоже досталось немного его эмоций, но дракон был в отчаянье. рванул назад со всех сил. Хорошо, что мы успели. Сигиал уже разрушил часть замка. Я чуть с ума не сошёл, когда увидел руины. Меня Гильермо увёл, призналась я, а потом откуда-то взялся этот купол, и я я замолчала, до сих пор не понимала, как так получилось. Арден положил ладонь мне на живот. Замерла, боясь пошевелиться. Это он тебя защитил, проговорил мужчина. Мой сын. Сын странна. Я тоже воспринимала ребёнка как мальчика. Вспомнила и собственные ощущения, когда почувствовала первое шевеление внутри себя. Тот ритуал, что я провёл, сказал Ардан, слегка поглаживая мой живот: "Связал нас. Я поделился с ним своей магией. Он защитил вас в момент опасности. Ты тоже научишься управлять ею. Я научу". Словно соглашаясь с его словами, малыш снова толкнул меня. передавая своё прикосновение рука отца